Некоторые собаки бывают проблемными детьми семьи. Тайло обладал добрым сердцем, но неистовым темпераментом, вплоть до того, что иногда мог даже укусить. Его последняя выходка имела для него роковой исход, и описанный эпизод явился единственным случаем во всей пистолярной эпопее госпожи Прэй, когда она выразила крайне резкое несогласие со своим мужем. В позднейших письмах, упоминая об этом своем питомце, госпожа Прэй неизменно называла его «бедный Тайло». 29 мая 1914 года. На днях Дороти ходила с Настей порыбачить на дальнем конце пирса, и они взяли с собою тесто в качестве наживки. Тайло отправился с ними, но, найдя эту забаву слишком скучной, стала осматриваться в поисках какого-нибудь занятия. Вскоре он наткнулся на ведерко с тестом и занялся им так, что когда Дороти повернулась взять еще для наживки, то там уже ничего не осталось, а Тайло с невинным видом следил за тем, как летают птички. 25 октября. В четверг было так чудесно, что Сара и я, сопровождаемые Тайло и Фролкой, взяли наше рукоделие и провели день на даче в роще под большим деревом. Эти двое неразлучны, и Фролка, хоть и кошка, присела и зарычала, когда увидела хифа и еще одного китайца, шедших через рощу на расстоянии. Мы не могли удержаться от смеха. Очевидно, она считает Тайла образцом для подражания и старается следовать ему во всем. 2 июля 1916 года. На этой неделе я была слишком расстроена, чтобы писать письма. В прошлое воскресенье тэд застрелил Тайла, и эта жестокая неожиданность вызвала у меня такое потрясение, какого я никогда в жизни не испытывала. Тайла во многих отношениях был очень милым песиком и умным, но никто никогда не мог сказать, когда он может укусить и кого. Около месяца назад он откусил маленький кусочек у Дороти от щеки, что оставит шрам на годы, и он покусал нескольких человек, среди них Герту Лангелетье, которая гостила у нас, и весьма сильно. Герта любит собак, и Тайло временами относился к ней вполне дружески. В тот день, сразу после завтрака, он снова укусил Герту, и на несчастье Тед это увидел. Так что он сразу же прошёл в дом, взял ружьё, и бедный Тайло даже не успел понять, что происходит, как уже был мёртв и погребён. Я схватила его на руки, пытаясь спасти его, но он дважды куснул меня в левую руку, в результате чего я его выпустила, а затем стала гнать его, надеясь, что у него хватит ума, чтобы спрятаться. Но он не спрятался, и не прошло двух минут, как вошёл Тед и сказал «Всё, теперь он больше никого не покусает». «Я не могла поверить собственным ушам, потому что не слышала выстрела, хотя находилась всего в 20 футах, а все двери и окна были открыты. Все остальные, однако, выстрел слышали, и можете себе вообразить, что началось после. Бедная Дороти была убита горем, и мы рыдали все вместе. Сара, Дороти, Герда и я». Бедная девочка. Это было ее первое горе, ибо она нежно любила Тайла, и она плакала и всхлипывала больше часа, а потом еще час кричала на отца, как безумная. Все это расстроило меня ужасно. Бедный песик. Его трагический конец пришелся как раз на тот самый день, когда Кику принес его к нам крошечным щенком три года назад.